Глава 3. Задание. Расплатившись с девушкой, отдал целый золотой. Цены тут в столице, конечно, грабительские. Мы отправились обратно к портальной площади. Подойдя к воротам замка, представился стражнику аж 135 уровня, и он, посторонившись, пропустил нас внутрь, крикнув кому-то из обслуживающего персонала, чтобы проводил нас. В довольно большом внутреннем дворе замка было многолюдно. Слуги носились по двору, выполняя всевозможные поручения. Отряды высокоуровневых воинов, закованных в полный доспех, маршировали под присмотром командиров. На территории находилось три огромных, хорошо укреплённых строения. Первым строением, насколько я смог понять, оказалась гильдия магов. Несколько высоких узких башен с магическими кристаллами на вершинах были характерными чертами для сооружений магов. Второе, скорее всего, казармы для воинов, квадратное большое здание со множеством мелких окошек-бойниц. И огромный дворец, дополнительно изолированный от остальной внутренней территории высоким забором. Откуда-то из подсобного помещения выскользнул мужчина, одетый в качественную, но недорогую на вид одежду, и с ним два воина в полном доспехе 120 уровня. Уважаемые Кирик де Стар и его ближний круг родячий, прошу следовать за мной. Мы прошли через внутренние ворота, на посту стоят два стражника 145 уровня. и оказались на дорожке, которая шла через небольшой зелёный парк, ухоженный с ровно подстриженными кустами. похоже слово дворец я использовал немного преждевременно, за неимением более подходящего. на самом деле дворец короля хоть и был сделан из белого красивого камня, при более тщательном рассмотрении напоминал крепость. На территории дворца были установлены несколько башен, на каждой из них виднелись магические накопители разного цвета, в зависимости от стихии. Они окружали здания, служащие жилищем королю Мемории. Здание походило на хорошо укрепленный форт с высокими стенами и башнями. Мда, похоже, не сладкая жизнь в этом мире, если даже королям приходится жить как в осаде. А может так и надо? И даже если враг прорвёт оборону города, то замок станет костью в горле нападающих. Проходя мимо башен, я почувствовал, что моё сознание коснулось какого-то заклинания, но, посчитав меня своим, пропустило дальше. Уверен, что если бы нас не было в числе приглашённых, то невидимый барьер преградил бы нам путь. Провожающий оставил нас в холле перед закрытой дверью и сказал ждать вызова. Тут мы проторчали часа полтора, рассматривая окружающую обстановку. А посмотреть было на что? На стенах развешаны портреты династии Вогель. На всех изображены суровые мужчины, экипированные в добротные доспехи с длинными мечами. У всех мужчин прослеживается одна семейная черта разноцветные глаза. Один ярко-голубой, другой зелёный. Похоже, об измене в семье узнавали сразу после рождения малыша. Пришла в голову дурная мысль. Я переместился к последнему портрету и прочитал табличку. Стефан де Вогель. Ну, теперь хоть знаю, как зовут короля меморий. В этот момент ворота тронного зала открылись и глашатай заорал. Кирик де Стар и его родичи, к его величеству королю Стефану де Вогелю. От неожиданности я дёрнулся и чуть было не уронил вазу, стоящую около портрета. Быстро взял себя в руки и направился к королю во главе нашей скромной процессии. Пока мы дожидались приёма, я вкратце обрисовал правила поведения в тронном зале, которые я узнал из бесед с околем. Приближаться к королю имел право только старший рода. Всем остальным следовало оставаться на удалении и не отсвечивать. В идеале нужно опуститься на одно колено мы находимся в игре где царят средневековые законы придётся отыгрывать в голове копошатся мысли а глаза рассматривают помещение вдоль стен рядом с колоннами расположились стражники в сверкающих доспехах все 195 уровня похоже это гвардия или личные телохранители короля Ещё я заметил многочисленные отверстия в стенах. Перейдя на магическое зрение, увидел ауру живого человека. Ага, значит, здесь есть ещё и скрытые арбалетчики, защищающие покой владыки. И всё это ради кучки десятиуровневых игроков? Или это постоянные меры предосторожности? Друзья остановились в 20 м от трона и синхронно опустились на одно колено. Переперивали они, что ли? с усмешкой подумал я, направляясь в полном одиночестве дальше. На троне сидел крепкий мужчина средних лет с небольшой бородой, облачённый в золотой доспех с изысканной серебристой гравировкой. Толщина рук и подтянутая фигура намекали, что король любит проводить свободное время, упражняясь в боевых искусствах или владении оружием. Такой внешний вид монарха сразу прибавил ему 100 пунктов к моему уважению. Больше всего я опасался увидеть разжиревшего, капризного, привыкшего к развлечениям и разврату неженку. По обе стороны от трона я увидел двух воинов 250 уровня, а сам король 300, -го. остановившись в 5 метрах от трона, я опустился на колено и склонил в уважении голову. Что же, Кирик де Стар. Похоже, есть среди вашего племени люди, знакомые с этикетом, принятым в моём королевстве. Встаньте, властно приказал он. Хранитель даровал тебе дворянский титул. Я не могу опровергнуть его решение, но что же мне с вами делать? Король задумался, я не смел прервать его размышления. Хорошо, принял он какое-то решение. Так как ты маг, то не можешь быть рыцарем. Твоё положение изначально выше этого титула. Ты с этой минуты именуешься бароном де Стар. Система незамедлительно отреагировала, усиленно замегав входящим сообщением: "Никогда всё потом". "Спасибо, ваше величество", вылетает из моих пересохших губ. От короля Стефана веет такой мощью, что мне хочется свернуться калачиком и заползти под лавку. Харизма у него прокачана до небывалых высот, а король тем временем продолжал. Люди, которых ты ввёл в род, полноценными баронами быть не могут, но дворянский титул у них остаётся. Так, теперь клятва. Высветилось сообщение системы. Вам предложено подданство королевства Мемерия. Это накладывает на вашего персонажа дополнительную ответственность и даёт преимущество. Полный список которых вы можете изучить в соответствующей вкладке. Желаете принять подданство? В случае отказа репутация с королевством Memoria изменится на ненависть. Вот что значит предложение, от которого нельзя отказаться. Конечно, согласен. Согласие на подданство система перевела во фразу служим королю и королевству которые без нашего участия произнесли игровые персонажи очень хорошо у барона должны быть свои земли жакаби подойди откуда-то сзади к стефану подошёл худенький мужичок в богатой одежде с бегающими маленькими глазками казначей точно он у него вся информация о землях скажи Есть ли баронство, лишившееся главы рода? Нет, ваше величество. На всех землях есть свой владетель. Брови короля нахмурились, он начал искать выход из сложившейся ситуации. Слово было сказано, а свободных земель нет. И тут, чтобы ему пусто было, на помощь пришёл Жакаби. Но никогда не поздно присоединить к нашему великому королевству новые Нам очень нужен налёт обороны у Хищного моря. Морщинки, образовавшиеся на лице короля, разгладились. "А ведь ты прав, Джакаби", обрадовался монарх. "Из этих земель приходят тревожные новости. Там уже несколько лет пропадают наши разведчики, и на соседние земли совершают набеги жуткие чудовища. Слушай мой приказ, Кирик. повелеваю создать укреплённый участок обороны на самых южных границах королевства и присоединить к королевству участок мёртвых земель. Карту с точным обозначением твоих новых владений заберёшь у Жакаби. Это деяние как раз и докажет твою пользу для королевства. Можно вопрос, ваше величество, не смог дальше молчать я. Разрешаю. Похоже, Стефан пребывал в хорошем настроении. Со всем уважением, ваше величество, но одни мы не справимся. Мы только недавно прибыли в ваш мир, и наш уровень силы ещё очень маленький, а на границе встречаются очень сильные монстры. У нас не хватит ни денежных средств, ни рабочих рук, чтобы качественно выполнить ваш приказ. Король немного подумал и сказал: "Хорошо, барон. Я тебя услышал." Через 2 месяца планируется рейд регулярных войск королевства по тому району. Его мы совершаем каждые 5 лет. После зачистки остаётся небольшое количество низкоуровневых тварей, с которыми вы будете в состоянии исправиться. Сильные монстры возвращаются приблизительно через год. Этого времени вам хватит, чтобы нарастить мускулы. Из казны я выделю вам 500 золотых и 50 обученных крестьян, за которых будешь отвечать своей головой. Сможешь удержать захваченную землю в течение 5 лет, станешь графом. Поделишь землю на баронства и раздашь своим приближённым. Я всё сказал. 2 месяца тебе на подготовку, а потом жду твой клан в столице. Отправитесь вместе с регулярными войсками. «Тебе явиться раньше, будешь принимать людей и золото. Телепорт из столицы вам в качестве моего хорошего к вам отношения бесплатно. Все, Жакаби, ответишь на все вопросы барона». Король поднялся, а все присутствующие преклонили колено. «Следуйте за мной, барон», — проговорил Жакаби после того, как Стефан вышел из тронного зала. «Ваши спутники могут подождать вас на портальной площади». Не дожидаясь моей реакции, он повернулся ко мне спиной и быстрым шагом начал удаляться. Быстренько написав сокланам: "Встретимся у портала часа через 4, пробегитесь по магазинам, берите всё, что мы обговаривали", я быстрым шагом направился за казначеем королевства. Он повёл меня по коридорам замка в свой кабинет. Через 5 минут мы были на месте дежурная улыбка улетучилась с его губ а вместо неё появилась презрительная ухмылка вот карта на которой обозначена ваша новая земля господин барон он протянул мне карту королевства предварительно сделав на ней пометку карта оказалась достаточно подробной с обозначением городов и деревень королевства В самой южной части, рядом с пометкой Мёртвые земли, Жакабе сделал пометку овальной формы. Одной границей этот овал упирался в Хищное море, другой в границу с кланом орков под названием Острый коготь. Дождавшись, когда я изучу полученную карту, он с наигранной жалостью в голосе проговорил: Вам не повезло, барон. Этот оркский клан очень агрессивный и часто совершает набеги на наши земли. Вот же козёл. Сам же предложил королю этот вариант, а теперь ещё и зубоскалит. Вот ненавижу таких людей. Вроде не оскорбил тебя, не нагрубил, а чувствуешь себя оплёванным. И даже нет повода придраться. Вроде как был учтив, обращался вежливо, но так хочется врезать по гнусному выражению лица. Честно, я еле сдержался, ограничился только одним вопросом. Сколько километров до ближайшего поселения? Сто километров до ближайшего форта. Сто пятьдесят до ближайшего города с телепортом. Спасибо, Жакаби. Выдавил я из себя, забрал протянутые мне бумаги, где подтверждался титул барона и владение землей, и вышел. Мне нужно срочно успокоиться. Этот мерзкий тип практически вывел меня из себя. Закрывая дверь, я услышал мерзкое хихиканье. Вот гад. Я чуть было не вернулся и не вмазал ему кулаком по улыбающейся морде. Жаль, что в замке зелёная зона, и я не могу применить заклинание. Кстати, идея: бытовые и профессиональные заклинания же можно употреблять в черте города. Выучу заклинание вечного поноса, вернусь и опять поговорю с этим типом. Вот так, Лилея, планы мести. Я вышел из резиденции короля и направился в гильдию магов. В здании гильдии меня встретил дежурный, молодой ученик 45-го уровня. Либо прокачка умений и уровней у НПС идёт по другому принципу, нежели у игроков. либо на входе посадили самого ленивого студента, не желающего напрягаться и продвигаться в магическом ранге. "Здравствуйте. Цель визита?" не взглянув на меня, проговорил маг. Я немного опешил от такого приёма, как никак только что вышел от правителя страны, где был жаловано титул барона и земли. Не самое хорошее настроение из-за отношения Жакаби улетело в самый низ на моей виртуальной шкале. Я начал закипать. Барон Кирик де Стар. Прошу проводить меня к Валанде де Сате. Мне нужно пожаловаться на некоего неродивого ученика. Имя капитана столичного гарнизона вывело студента из сонного состояния, а следующая моя фраза заставила его немного побелеть от испуга. Он наконец поднял на меня глаза, считал информацию, и его лицо побелело ещё сильнее. Перед ним оказался не рядовой посетитель, а глава клана и рода. Да, пока ещё кланы и род совсем маленькие, но в этом мире такое достижение есть у очень небольшого числа людей. Хорошо, сэр. То есть так точно, товарищ господин барон. Он поднялся, жестом пригласил следовать за ним и торопливо зашагал по коридорам здания гильдии. Усмехнувшись про себя, я последовал за провенившимся учеником, попутно разглядывая внутреннее убранство главного магического здания королевства Мемерия. Обставлено всё оказалось богато и со вкусом. В многочисленных коридорах на стенах висело множество разнообразных картин, на которых изображались маги, поражающие того или иного монстра. На постаментах, окружённых магическим барьером, демонстрировались артефакты и предметы магической истории королевства. Проходя мимо, я открывал информацию, удивляясь, что у меня это получается, так как предметы хоть и были с практически убитой прочностью, но все являлись артефактными или эпическими. После очередного изученного предмета иконка сообщений призывно замигала красным, так как мой провожатый, похоже, не собирался сбавлять скорость, я решил изучить полученную системку. Уровень умения идентификация повысился. Текущий уровень знаток — один из сорока тысяч. Хорошая новость. Наконец я смог прокачать это умение до третьего уровня. Надеюсь, теперь мне будет доступно больше информации о мобах. Уже перед самым входом в кабинет Воланде, молодой маг тихим жалобным голосом произнёс: Может, не надо жаловаться? За время нашего похода по гильдии внутреннее раздражение уменьшилось. Может и не надо. Я подумаю, обронил я парню, стучав показанную мне дверь. После разрешающего крика я вошёл. Валанда ни капли не изменилась с последней нашей встречи. Она оказалась облачена в ярко-синюю мантию с обильной золотой вышивкой. Волосы распущены, на глазах очки. Магесса сидела за массивным столом в довольно большом и светлом кабинете, окна которого выходили на дворцовый парк, и перебирала какие-то документы. Она приглашающим жестом указала на кресло и дала понять, что ей надо закончить, прежде чем она сможет уделить мне время. Я осмотрелся, по кабинету человека можно сложить оценочные суждения о нём. Что же, в помещении находилось несколько полок с книгами, алхимический стол с кучей различных баночек, два больших закрытых шкафа. Невысокий комод, на котором я увидел довольно сильно потрёпанный магический посох, окружённый стеклянной коробкой и картина. На картине изображены двое взрослых и молодая девушка, держащая в руках магический шар. Мужчина на картине облачён в лёгкую броню, аналог которой я видел на стражниках города, а женщина в обычное платье. взрослая валанда очень походила на свою мать но присутствовали и резкие черты отца добавляя её образу более строгий вид увидев мою заинтересованность магс сосказала это мои родители крестьян и элинабет у нас была простая семья до моего появления усмехнулась девушка когда-то наш род был приближён к королю но длительное отсутствие магов разорило моих предков и дворянского титула нас лишили с моим появлением ситуация немного исправилась титул нам вернули а вот земли во владение так и не выдали от далёкого родича у нас остался лишь этот артефакт она указала на предмет стоящий на комоде Он увеличивает шанс получения дополнительного свойства изготовленного мною зелья. Девушка встряхнула головой, как будто опомнилась и поняла, что разговаривает с малознакомым бессмертным, а не с близким родственником, и спросила: "Что тебя привело ко мне, барон Кириг де Стар?" И тут я заметил, что информация о Валандии несколько отличается от увиденного мною несколько недель назад. Тогда, кроме имени, появившегося у неё над головой, причём оно появилось только после того, как она представилась, я не смог получить никакой информации. Теперь же я вижу следующее: Валанда Десата. Уровень: поправительные знаки. Титул: баронесса без земельных владений. Звание: капитан. Это даёт о себе знать моя повысившаяся идентификация. причём развёрнутая информация появилась после моего мысленного желания опять продуманность игры было бы очень неудобно видеть целую простыню текста над каждым игроком и нпс а так пожелал и система выдаст ту информацию которая позволяет увидеть твой навык для начала я хотел передать вам вот это я протянул магессе изготовленное мной противоядие Магическую пыль мне удалось получить во время наших многочисленных рейдов около Бесмявиля. Да и камней с душой зверя мы набили достаточно много, заметно сократив поголовье мутировавшей флоры и фауны. Да, ещё и фауны, так как мутировавшие растения доставили нам немало хлопот. Я подумал, что нет смысла отправлять вам его через артефакт, раз мне все равно надо быть в столице на присяге, и я могу передать его лично. Спасибо. И давай на «ты». Мы же не на официальном приеме. Тем более по статусу мы сравнялись, предложила моя собеседница, продолжая играть простенькую девочку. Эту игру было очень сложно заметить. Мне помогало знание, что передо мной не просто красивая женщина, но ещё и сотрудник тайной полиции. Да и судя по собранной библиотеке, Валанда очень умный и начитанный человек. Хорошо, давай наедине перейдём на ты, с лёгкостью согласился я. Хотя я не совсем согласен, что статус у нас сравнивался. Ты же капитан, а я только сегодня принял присягу королю. Как скажешь, страж равновесия и любимчик хранителя, немного шутливо поклонившись мне, проговорила она. Ладно, теперь серьёзней. Ты же не думаешь, что я поверю в то, что ты зашёл ко мне в гости, чтобы только передать противореаде. Не только. У меня есть одно интересное задание под названием Гильдия магов. Первый шаг которого мы с моим кланом выполнили. закрыв портал в другое измерение. Я пришёл за наградой и хочу продолжить приносить пользу королевству. У меня не так много времени, как хотелось бы, всего 2 месяца, но с королём ведь не поспоришь, его задание в приоритете. По удивлённому взгляду, на долю секунды пробежавшему по лицу Валанде, я понял, что этого она не знала. Нарочито небрежным голосом она поинтересовалась И что за задание тебе поручил монарх, если это, конечно, не государственная тайна? Нет, не тайна. Его величество жаловал мне земли и приказал создать там оплот обороны королевства. Глаза Магессы блеснули. Я специально наблюдал за её реакцией и только поэтому смог уловить это мельчайшее изменение. Похоже, она не рассчитывала, что к какому-то бессмертному выскочке, который всего 2 недели как появился в королевстве, пожалуют земли. Ох, не я, по мнению капитана, должен был их получить. Насколько я понимаю, ты отправишься в мёртвые земли? Да, через 2 месяца мой клан присоединится к королевскому рейду. С ними мы дойдём до границ моих владений. Очень хорошо. На лице Валанде вновь сияла ослепительная улыбка. У гильдии магов будет к тебе задание. Нам очень интересны растения и животные, встречаемые в тех местах. Но пока ты здесь, окажи нам другую помощь. После этих слов в её руках появился мешочек и кольцо, а перед глазами высветилось системное сообщение. Вам доступно задание Гильдия магов, шаг 2. Тип – классовая цепочка. Цель – собрать осколки защитного тотема. Пройти сквозь непреодолимую завесу разлома и ограничить проникновение проклятых в королевство. Награда – 10 тысяч опыта. Репутация альфа – плюс 3. Редкий предмет согласно классу. Пять золотых. Желаете принять? Слушаюсь и забираю мешочек с деньгами и кольцо. Валанда, а могу я поделиться этим заданием с кланом? Они, конечно, могут помогать тебе во время зачистки, но задание это классовое. Пусть обратятся к лейтенанту Форта. Он выдаёт задания, связанные с разломами. Понятно. У меня есть ещё вопрос. На кладбище недалеко от пограничного мы нашли могилу неизвестного магистра магии огня и помогли защитить её. Теперь проклятые не смогут поглотить его магию, и вскоре она вернётся в ваш мир. Подскажи, где мне найти могилы других магистров? Я хочу защитить и их духов. Воланда достаточно долго молчало, раздумывая. Придя к какому-то выводу, она проговорила: "Ты узнал один из секретов магии, который открывается лишь чародеям, достигшим ранга магистр". «Даже я не знала о таком. Тебе не следует распространяться, что тебе это известно». Внимание! За разглашение секрета магии к вам будут применены штрафные санкции. Репутация альфа минус пять, текущая пятьдесят девять. Репутация с королевством мемория минус десять. Текущая репутация дружелюбия два из пятидесяти. Вам дано первое предупреждение. После третьего предупреждения вам будет присвоен статус преступник. Вот же лесной пушистый северный зверёк. И язык мой враг мой. Вот почему я не спросил просто о могилах. Зачем нужно было трепаться? Быстренько отписался кланом, чтобы ни в коем случае не рассказывали об услышанном от духа, и скинул в общий чат сообщение со штрафом. По твоему лицу я вижу, что ты проникся серьёзностью совершенного, и более это не повторится. Дождавшись моего утвердительного кивка, она продолжила. По поводу могил с этим не так всё просто. Когда умирает маг, место его захоронения не всегда является местом упокоения его духа. Дух может найти приют где угодно, хоть в чистом поле, хоть в середине столичной площади. На месте упокоения всегда вырастают цветы стихии, очень редкие и полезные растения. На данный момент найдено упокоение лишь одного духа. Это место находится на самой границе с орками, возле города Брастона. Более мне нечего тебе сказать по этому вопросу. Возможно, где-то есть более полная информация, но для доступа к ней тебе нужно стать членом гильдии магов. Спасибо. И последний вопрос. Могу ли я обучиться новому заклинанию в гильдии? Мы обучаем только членов гильдии, но ты можешь походить по верхнему городу. Некоторые маги держат здесь свои лавки. Кольцо ученика поможет тебе договориться с ними. Забыл сказать, я буду продавать противоядие гному по имени Рундар. Если он живёт в форте около пограничного, то пользуется определённым доверием. Думаю, вы сможете договориться с ним. Капитан кивнула, давая понять, что информация принята. Так я и сделал. Попрощавшись с Воландом, я отправился на поиски, попутно осматривая город. В мешочке я обнаружил три золотых с серебром, а кольцо прибавляло 5% к короне магии огня. У меня ещё оставалось достаточно времени, чтобы пройтись по магазинам. У друзей оказалось не так много денег, так что пришлось мне поделить имеющуюся сумму на всех. Экипировку для дворян получили все. В ней не было ничего особенного, просто добротно сделанные вещи с небольшим плюсом к характеристикам. Но оружие можно прикупить и получше, чтобы выдавать больше урона. Мейн-танку так и вообще нужен хороший полный доспех. Как повезло, что соответствующий навык моему брату достался вместе с классом. До конца оставался неясен класс сенсея, призыватель. Насколько успел объяснить нам Леха, он очень похож на класс карт-мастера из земных РПГ. Только в Альфе, как обычно, немного специфическая реализация. Для того чтобы заполучить себе помощника, нужно раздобыть кристалл души. Сделать это не так просто, там какая-то сложная схема, завязанная на классовых обилках. Не было времени подробно во всём разобраться. Так вот, имея кристалл души, призыватель мог попробовать заключить туда душу собственного ручного убитого монстра. Это важная особенность. Если кто-то другой нанес хоть один удар, то пленить душу не получится. В случае успеха, а шанс не стопроцентный, душа остаётся в кристалле до момента призыва. Причём от ранга кристалла зависит количество возможных призывов. До сегодняшнего дня Лёхе удавалось получить только обычные кристаллы. Из них можно было вызвать существо лишь 3 раза. Далее он разрушался. При смерти призываемого кристалл также безвозвратно портился. Интересным в этой схеме была привязка ранга добываемого кристалла не к классу мобов, а к уровню навыка призыва. То есть, чем сильнее прокачан навык, тем с большим шансом выпадает кристалл лучшего качества. Также от уровня навыка зависело и количество одновременно вызванных существ. Как успел выяснить Сенсей, кристаллы душ можно продавать. Они используются не только призывателями, но их достаточно сложно получать, а обычные кристаллы стоят недорого. Так что подняться на фарме обычных крисов не получится. Несмотря на сложность всего процесса, Лёша довольно неплохо прокачался, подтверждая свои высокие игровые навыки. Соня смогла выучить всего два бафа. плюс 4% к скорости физической атаки и плюс 150 к хитпоинтам на 30 минут. Оба заклинания с ростом увеличивают показатели, и когда дорастут до капа, будут давать больше. Соня не сильно поднялась в уровнях, всего 4. Мало кто соглашался брать её в группу, но она умудрилась неплохо прокачать оба заклинания. Она приходила в места фарма и продавала баффы по одному медику. Желающих было достаточно много, игроки быстро оценили пользу от такого усиления. У Влады и Миши с прокачкой оказалась лучше всех. Военное прошлое Корта оказалось очень полезным в виртуале, а на скорости прокачки магов можно не останавливаться. Хуже всех дела оказались у спецца. Класс Боевой монах оказался очень сложным в соло-прокачке, а в группу игрока без оружия брать отказывались. У этого класса оказались значительные штрафы за ношение любого оружия, кроме костетов. Из брони он мог надеть только ткань и мягкую кожу. Физический урон он пока выдавал маленький, но имелись и плюсы. Первый и самый значительный Это стойкость 50%, которую он получил во время генерации персонажа. Он ощущал лишь 50% боли во время рукопашных схваток, причём она постепенно увеличивалась. Второй плюс, который будет доступен несколько позже, когда он поднимет рукопашный бой на третий уровень, это умножение урона во время непрерывного комбо. Поясню, Если его комбо-связка прошла полностью и её никто не прервал, то завершающий удар автоматически становится критиком, и с определённым шансом общий урон может удвоиться или утроиться и так далее, в зависимости от уровня навыка. Как обычно, есть и минус. Такие связки состоят минимум из 15 ударов, и чтобы провести серию без ошибок, надо очень сильно постараться. В общем, спец Смок нормально выйти на фарм только после получения дворянской классовой экипировки. До того, как он получил нормальные костет, голыми руками и ногами мог победить лишь кроликов, да и то не всегда. Он приспособился использовать простенькие ловушки, но помогало это не слишком сильно. В общем, в перспективе он сможет выдать приличный дамак. Да и реальные навыки боя будут очень, кстати,